Глава 170. Медный свисток. Клин повернулся к кабинету капитана и увидел, что дверь распахнута. Дан Смит откинулся на спинку кресла и с наслаждением потягивал табак из своей трубки. Мельком окинув юношу взглядом, Дан сменил позу и сказал «Выглядишь бодрячком и не скажешь, что принял зелье». Возможно, это преимущество полного усвоения перед возвышением, — обыденно отозвался Клейн, прикрыв за собой дверь и усаживаясь на стул. Они оба знали о методе игры роли, так что могли обсуждать эффекты открыто, не боясь наказания клятвы. Однако в этот момент оба, словно по молчаливому согласию, не стали углубляться. Пара слов, и в комнате вновь воцарилось молчание. Клейн немного подумал и спросил. «Господин Цезимир уже уехал?» «Да, он ведь старший диакон." «У него и других дел по горло», — подтвердил Дан после небольшой паузы. «Кстати, он забрал с собой глаза. все, что осталось от старика Нила». «Зачем?» — недоуменно ужаснулся Клейн. Дан сделал глоток кофе, и в комнате повисла напряженная тишина. «Мы не можем обманывать себя. Сбившийся с пути товарищ уже не человек, а чудовище. И, как я тебе говорил...» После смерти чудовища остаются частицы, насыщенные сверхъестественной силой. Если они нестабильны, неконтролируемы, и если есть даже малейшая вероятность, что что-то может случиться, их нужно запечатывать. Так появляются артефакты. А по нашим внутренним правилам, все, что осталось от потерявших контроль товарищей, хранится вдали от команды, чтобы не травмировать остальных. «Разумное правило», — с тяжестью кивнул Клейн. Внезапно он уловил, что капитан словно специально обошел одну деталь и с сомнением переспросил, «А если то, что остается после смерти чудовища, контролируемо?» Дан взглянул на него, и его серые глаза стали мрачными, как самая темная ночь. Он тяжело вздохнул. «Ты не захочешь знать». Клейн замер на мгновение, а затем логическая цепочка сама собой возникла в его голове. Обычные чудовища оставляют после себя редкие материалы, используемые в приготовлении зелий потусторонних. А что, если чудовище — это бывший товарищ? Если то, что осталось от них стабильно, разве это не будет тоже считаться таким же сверхъестественным ингредиентом? От этой догадки к горлу подступил тяжелый комок. Клейн почувствовал позыв тошноты. Он резко отвернул голову в сторону и согнулся в раздирающем горло приступе кашля, перед глазами все поплыло. Такое предположение пробирало до дрожи, но, увы, оно, скорее всего, недалеко от правды. В этот же миг он по-настоящему осознал, что значит, чтобы противостоять бездне, необходимо сперва научиться сопротивляться ее отравляющему влиянию, что значит быть стражем, в то же время жалким созданием, вечно сражающимся с опасностями и безумием. Не это ли одна из причин, по которой церковь скрывает метод игры роли? Это страшная переработка ресурсов. Но не значит ли это, что даже высшие чины идут против собственных принципов? Лицо Клеена в эти секунды отражало весь спектр бурлящего внутри ужаса. Увидев его состояние, Дэн вдруг слегка улыбнулся — В его серых глазах промелькнула тоскливая искра. «Можно взглянуть на это иначе. Наши товарищи просто остались с нами иным способом. Они навсегда с нами». Сразу после этих слов Дан опустил голову и поднес к губам чашку с кофе. Прошло еще с десяток молчаливых секунд, прежде чем он откинулся назад и добавил. «И можешь не волноваться. Пока есть возможность добывать ингредиенты обычным путем. «Мы не будем делать то, о чем ты подумал». «Ладно, по уставу после повышения тебе полагается день отдыха. Хочешь сегодня потренироваться с Гавейном — решай сам. Но в любом случае обязательно предупреди его». Клейн мягко кивнул, глубоко вдохнул и выпрямил спину. «Капитан, я уже закончил изучение всех материалов по мистицизму». «Утром хочу заняться изучением навыков слежки, наблюдения и развиваться в этом направлении». Он сделал паузу и серьезно добавил. «Я хочу как можно скорее взять на себя обязанности ночного наблюдателя». «Ты оказался куда выносливее, чем я думал. Делай, как знаешь». Даже с подобием чувства гордости согласился Дан. «Есть, капитан». Клейн стремительно поднялся и очертил на груди символ багровой луны. Покинув черный терновник, Клейн не пошел домой отдыхать. Вместо этого он воспользовался случаем и отправился к дому преподавателя Азика на общественной повозке. Зазвучал звонок в дверь. Под звон колокольчика на входе появился Азик, одетый в белую рубашку и черный жилет. С жилета свисала золотая цепочка, пересекающая грудь и соединенная с карманными часами. — Ты сегодня не на работе? Поинтересовался профессор, глянув на небо, где солнце еще даже не достигло зенита. «Выдали в внеплановое выходное по кое-каким обстоятельствам», — уклончиво пояснил Клейн. Азик пристально на него поглядел с пару минут, словно что-то понял, однако уже через секунду он молча кивнул и отошел в сторону, приглашая гостя войти. Пройдя в прихожую, Клейн оставил трость, снял шляпу и последовал за Азиком в гостиную. В комнате стоял камин, кресло-качалка, диван и кофейный столик. Клейн без стеснения уселся на свое привычное место. Профессор с улыбкой указал на лежащие на столике сигары. «Не хочешь?» «Нет», — твёрдо и вежливо отказался Клейн. Азик не настаивал. Он сам чиркнул спичкой и, занявшись раскуриванием сигары, спокойно спросил. «Разобрался с происшествиями в Морсе?» «Да, и за это я должен поблагодарить вас». Воодушевленно кивнул Клейн. При этом про себя он не удержался от мысли. «Мистер Азик, несмотря на потерю памяти, привычки роскошной жизни никуда не делись. Иначе откуда у простого лектора, даже не доцента, пристрастие баловать себя такими сигарами?» Пользуясь тем, что собеседник сосредоточен на курении, Клейн заговорил. «Мистер Азик, я бы хотел задать вам один вопрос». «В чем дело?» — спросил профессор, не поднимая головы. Клейн на мгновение замолчал, подбирая слова. «Один из моих товарищей потерял контроль, превратился в чудовище. Я хотел бы понять, был ли его дух тоже осквернен. Он не знал, понимает ли мистер Азик, что именно значит потерять контроль, и мысленно приготовился пояснить, если потребуется. Азик замер, поднял глаза на Клейна, и в них читалось искреннее сочувствие. «Без всяких сомнений». В подобных случаях нужно быть особенно осторожным. Если потеря контроля была вызвана соблазном со стороны злого бога или демона, лучше избегать спиритических сеансов. Это может обернуться смертельной опасностью». «Я понял», — с заметным разочарованием выдохнул Клейн. Когда они были в доме у старика Нила, Клейн был слишком расстроен, чтобы вспомнить о гаданиях и спиритизме. Дан Смит тоже не напомнил, и возможность ушла. Теперь, вспоминая все, Клейн понял, капитан не забыл, он намеренно промолчал. На мгновение Клейн задумался, но отбросил эти мысли, на потом и сменил тему. «Мистер Азик, в Морсе я попытался провести гадание, чтобы узнать источник местных призраков. Я увидел перевернутую пирамиду, уходящую в землю. Мои спутники мне сообщили, что это символ бога смерти. Это привилегия и титул, которые могут быть доступны лишь его потомкам». Азик как раз отложил спичку и потянулся за резаком для сигар, но вдруг застыл, не двигаясь ни на миллиметр. Он медленно опустился на спинку кресла, и лицо его стало необычайно сосредоточенным. Спустя несколько мгновений он заговорил глухо и напряженно. — Это вызывает у меня чувство чего-то знакомого. Но вы больше ничего вспомните не удается. — Жаль, — искренне отозвался Клейн. Он надеялся, что то видение поможет Азику вернуть хотя бы часть памяти. Мужчина срезал кончик сигары, покачал головой и с усмешкой добавил. «Если бы все было так просто, я бы уже давно нашел способ уйти от своей судьбы. Но я благодарен тебе. Благодарен за то, что ты не забываешь обо мне». Ненадолго задумавшись, он добавил. «Кстати, я собираюсь вскоре покинуть Тинген». «Почему?» — ошеломленно переспросил Клейн. «А как же наш договор? Искать того, кто вмешивается в мою судьбу и украл череп твоего ребенка? Азик, держа сигару, со вздохом пояснил. «Возможно, тот, кого я ищу, почувствовал мое внимание и начал скрываться. Все это время ни малейшего следа. Поэтому я решил временно покинуть Тинген и отправиться в Беклунд. С одной стороны, попытаюсь найти следы своего прошлого до амнезии». С другой, пусть моя цель почувствует себя в безопасности. Да, последнее, что помнил мистер Азик до амнезии, происходило где-то рядом с университетом Беклунда. Жаль, вы не сможете помочь мне с домом с красным домоходом. Клиент серьезно кивнул и сказал. Я буду следить за ситуацией. Если цель проявит активность или всплывёт хоть что-то, я немедленно сообщу вам. И добавил. Да, мистер Азик, как бы нам быстро выходить на связь? По логике Клейна, если Азик — потомок смерти, или хотя бы как-то с ней связан, то и сила его должна напоминать путь собирателя трупов. Значит, у него точно может быть кто-то вроде посланника, как у Дейли. Другими словами, это будет дополнительным косвенным показателем того, связан ли Азик со смертью и является ли ее потомком. Азик глубоко затянулся сигарой, задумался на несколько секунд и достал из-под левого рукава один аксессуар. Это был изящный старинный медный свисток, покрытый странными узорами, придававшими ему ореол таинственности. «Это вещь, которая была со мной, когда я очнулся в Баклунде», — сказал Азик, покрутив свисток меж кончиков пальцев. «Стоит тебе в него дунуть, и появится мой личный посланник». «Свисток до сих пор работает, после стольких лет? Это уже почти артефакт». Клейн был поражён и одновременно рад, ведь это косвенно подтверждало связь Азика с богом смерти. Азик взглянул на Клейна, затем поднёс свисток к рту, показывая, как им пользоваться. Он резко надул щеки и изо всех сил дунул. Звука не последовало, но Клейн тотчас ощутил, как в комнате стало зябко и холодно. Он тут же щелкнул левыми клыками, активируя духовное зрение, и увидел, как из пола одна за другой начали вылетать туманные белые кости, образуя зловещий фонтан. Спустя несколько секунд в гостиной появилось призрачное существо. Оно было целиком собрано из костей. В глазницах черное пламя, ростом почти 4 метра. Существо склонилось, нависая над клееным, чей рост не дотягивал и до метра 75 пяти. Увидев, как этот монстр чуть не упирается в потолок, Клейн поймал себя на чувстве растерянности и небольшого страха. «Мистер Азик, не слишком ли внушителен ваш посланник?» Азик, как ни в чем не бывало, усмехнулся. «Просто вложи письмо ему в руки, затем снова дунь свисток, и вызов будет завершён. Он быстро и тайно доставит сообщение мне». Сказав это, Азик слегка взмахнул запястьем и метнул старинный медный свисток через комнату. Клейн мгновенно вытянул правую руку, и тот точно попал в его ладонь. От металла веяло прохладой, но он был неожиданно мягким на ощупь. «Спасибо, зелье клоуна!» — с облегчением подумал он, протер мундштук и со всей силы дунул. Без малейшего звука гигантский посланник рассыпался в призрачные кости и исчез, растворившись в межполовых досок. Река Тусок пересекает весь Бэклунд, собирая на своих берегах множество пристаней. Элджер Уилсон, облаченный в длинное одеяние церкви Повелителя Бурь, неспешно сошел с пассажирского судна. Он увидел толпы на пристани, бесконечные ряды грузчиков, трудящихся в поте лица. Жизнь вокруг бурлила. «Давно не виделись, Бэклунд», — тихо прошептал Элджер.